Глава 15. Если даже такой щуплый малый, как Гасси, вдруг врежется вам в диафрагму, вы придете в сильное замешательство. Могу лично засвидетельствовать потому, что в мою бытность в Нью-Йорке со мной случилось нечто подобное. Вашингтон-сквер кишмя кишит грустноглазыми итальянскими детишками, снующими туда-сюда на роликовых коньках. И вот один из них, летевший опрометью с опущенной головой и скоростью 100 миль в час, протаранил меня в районе третьей пуговицы жилета. Я испытал странное обморочное ощущение, с которым, вероятно, теперь познакомился и под Он выдохнул воздух, издав при этом громкое «Хо» и покачнулся, как дуб под топором дровосека. К несчастью, Гасси тоже покачнулся, тем самым дав споду время выровнять киль и перегруппировать силы. Простерший окорокоподобную десницу, он схватил Гасси за шиворот и сказал «Ха». «Чрезвычайно трудно дать правильный ответ, когда тебе говорят «Ха». В этом смысле «ха» и «эйты» похожи между собой. Но Гасси был избавлен от необходимости искать подходящий ответ тем обстоятельствам, что Спот принялся его трясти, как коктейль в стакане, лишая тем самым дара речи. Очки его упали неподалеку от меня. Я их поднял в надежде, что они ему еще, может быть, когда-нибудь пригодятся, хотя, подумал я, вряд ли это случится в ближайшее время». Раз уж этот самый Финкнотл, как я уже упоминал, был мой друг детства, с которым мне не раз приходилось делить последнюю шоколадку, и раз уж я видел, что если не вмешаться, то ему грозит опасность превратиться в нечто вроде винегрета или хаша, то, естественно, мне в голову пришла мысль предпринять какие-то шаги, чтобы положить конец этой безобразной сцене». Вопрос, подлежащий рассмотрению, заключался в следующем. Какие именно шаги следует предпринять? Моего тоннажа явно не хватало, чтобы сойтись со сподом в рукопашном бою, и я принялся обмозговывать мысль, а не шарахнуть ли его сзади бревном по голове. Однако этот проект пришлось отклонить, поскольку бревен в наличии не наблюдалось. Эти тисовые, а может, рододендроновые аллеи в изобилии снабжены ветками и опавшими листьями, но там нет и намека на бревно, которое можно использовать в качестве орудия нападения. И только я подумал, что проблему, видимо, можно решить, если прыгнуть с поду на спину и сдавить ему горло, как Стифи крикнула «Гарольд! Я понял, что она затеяла. Гасси не принадлежал к числу ее близких друзей, но у этой юной проказницы было доброе сердце. Если выдавался случай спасти жизнь человека, она его не упускала. Поэтому она вызвала Крастяпи, чтобы он вступился и вызвал Гасси. Достаточно было взглянуть на преподобного Пинкера, чтобы понять, что он пребывает в полной растерянности. Не представляя, с какого бока взяться за дело, он задумчиво потирал подбородок и был похож на ту самую кошку в пословице. Я понимал, что его удерживает. Не это, как его вертится на языке, я вспомнил «молодушие», то есть «когда парень просто-напросто трусит». Так вот, я хотел сказать, что немалодушие удерживало растяпу Пинкера. Думаю, и львы могли бы у него получиться храбрости заочно, а, повстречая он с на футбольном поле, он без колебаний прыгнул бы ему на спину и завязал ему шею двойным морским узлом. Беда в том, что он был викарий, а церковные начальства косы смотрят на викариев, которые сворачивают шеи своим прихожанам. «Вздуйте хорошенько свое духовное чада. «И вам крышка». Словом, преподобного Пинкера раздирали сомнения, и в конце концов он обратился к споду, призывая его умерить свой пыл. «Но-но, послушайте, знаете ли...» «Что?» — промямлил он. «Я мог бы сказать Растяпе, что он взялся за дело не с того конца. Когда такая горила, как Спот, входит в раж...» Увещевание И, Видимо, сообразив это, преподобный отец приблизился к споду, который тем временем старался придушить Гасси, и положил руку ему на плечо. Увидев, что и это не дает ощутимых результатов, растяпа потянул на себя, раздался хруст, и рука спода разжалась». Не знаю, приходилось ли вам оттаскивать снежного гималайского барса от его жертвы, скорее всего, нет, ибо большая часть человечества редко бывает в Гималаях. Но если когда-нибудь придется, то не ждите со стороны животного ничего, кроме негодования. Выяснилось, что спот не уступает снежному гималайскому барсу. Разгневанный непростительным, как ему показалось вмешательством в его личные дела, он двинул преподобного отца Носу, и все сомнения, которые до сих пор терзали растяпу Пинкера, исчезли в одно мгновение. По-моему, если существует на свете способ заставить человека забыть, что он посвящен в духовный сан, то это съездить ему хорошенько кулаком по носу. Еще минуту назад Растепа опасался, что церковное начальство его не одобрит, но теперь, насколько я понял, он сказал себе «к черту церковное начальство» или, может быть, что-то более подходящее для викария вроде «пусть они все подавятся». Глядя на это первоклассное представление, я наконец-то понял, что означает выражение «воинствующая церковь». К моему глубокому сожалению, зрелище продолжалось недолго. Спот был исполнен воли к победе, но растя повладел научным методом. Недаром он украшал собой университетскую сборную по боксу, не говоря уж о сборной по футболу. Короткая потасовка, и спот растянулся на земле без признаков жизни, как утопленник, проведший в воде несколько суток. Левый глаз у него сразу затек, и рефери, наверное, мог бы досчитать над ним до ста, так и не дождавшись отклика. «Молодчина!» — удовлетворенно бросилась Тиффи и спешно увела растяпу Пинкера, видимо, для того, чтобы омыть ему лицо и остановить хлиставшую у него из носа кровь. Я протянул Гасе очки, и он принялся машинально крутить их в руках — Похоже, он все еще пребывал в состоянии транса. И тогда я выдвинул предложение, по-моему, для него небезынтересное. Не подумай, что я настаиваю, Гасси. Но не лучше ли будет тебе убраться отсюда подальше, пока спот не очухался? Мне почему-то кажется, что когда он придёт в себя, у него будет плохое настроение. Ну и скорость же мы с ним развили. Не успели последние слова сорваться у меня с губ, как мы с ним уже были в конце Тисовой, А может, Рододендроновой аллеи, как ее не назови, и еще некоторое время мчались, но потом все-таки перешли на шаг, и Гасси смог наконец высказаться. «Ну и натерпелся я страх, Уберти, сказал он. «Да уж, что и говорить», — согласился я. «У меня перед глазами пронеслась вся моя жизнь. Странно. Ты же не тонул?» «Не тонул, но, по-моему, принцип тот же». Слушай, я так благодарен Пинкеру за то, что он вмешался. Славный он малый, таких поискать. Чего не хватает современной церкви, так это викариев, которые способны в случае необходимости задать хорошую трёпку на халам вроде спода. Когда рядом с тобой такой парень, как преподобный Пинкер, чувствуешь себя в полной безопасности. Я указал ему на обстоятельства, которые он упустил из виду. Но он не может всегда находиться рядом. «У него и детская воскресная школа, и собрание матерей, и еще куча всяких дел. А спот, не забудь, хоть и повержен, но скоро восстанет». У Гасси отвисла челюсть. «Совсем забыл. Послушай моего совета. Исчезни на время, уйди в подпорье. Стифи одолжит тебе свой автомобиль». «Наверное, ты прав», — сказал он и добавил что-то, как мне показалось довольно обидное, об устах младенцев. — Уеду сегодня же вечером, не прощаясь. — Конечно, не прощаясь. — Нет, не туда. Давай свернем налево. Хочу зайти в огород при кухне. Я обещал Эм, что приду к ней туда. — Кому? — Кому обещал? — Эмералд Стокер. — А кому же еще? Ей надо нарвать фасоли и прочей зелени к обеду. И правда, Эмералд Стокер была в огороде. Она расхаживала с большой миской в руках, занятая своими домашними делами. «Эм, я пришел с Берти», — сказал Гасси. Она круто повернулась, уронив несколько фасолин. Я с беспокойством заметил, как просветлело все ее лицо до последней веснушки, когда она увидела Гасси. Будто перед ней возникло прекрасное видение, а не тщедушный очкарик. Ко мне она не проявила никакого интереса, только бросила коротко «Привет, Берти». Всё её внимание было приковано к Гасси. Она оглядывала его, как мать оглядывает любимое дитя, заявившееся домой после драки с соседскими мальчишками. До этой минуты я по понятным причинам не замечал, в каком виде Гасси вырвался из рук Спода. Его словно пропустили через машинку для выжимания белья. «Что? Что ты с собой сделал?» — проговорила она. «У тебя такой вид, будто по тебе грузовик проехал. Еще бы!» — сказал я, — он выяснял отношения со сподом. — Спод? Это который? Человекообразная горилла? — Он самый. — И что же случилось? — Спод чуть душу из него не вытряс. — Ах ты, бедный ягненочек! — сказала эмерилд адресуясь, естественно, Гасси, а не ко мне. — чёрт возьми! Попался бы он мне сейчас, я бы его проучила. По странному стечению обстоятельств... Ее желание сбылось. Послышался оглушительный треск и топот, будто стадо гиппопотамов продиралось к реке сквозь тростниковые заросли, и я узрел Спода, приближающегося со скоростью нескольких узлов, с явным намерением немедленно возобновить процесс вытряхивания души из гасси, прерванный пинкером и, очевидно, зарегистрированный сознанием Спода под рубрикой «Неоконченные срочные дела» предсказав, что поверженное чудовище скоро восстанет, я как в воду глядел. Похоже, вновь прибывший целиком и полностью заимствовал военные искусства у ассирийцев, которые, как мы знаем из близких к ним источников, ворвавшись будто волк в овчарню, когортою пурпурно-золотой отчаянно кидались в бой. Голову даю на отсечение, явись спот к ним в лагерь, они бы тотчас признали в нем своего и приняли с распростертыми объятиями, устлав его путь красной ковровой дорожкой. Но в одном у ассирийцев было перед сподом неоспоримое преимущество. В овчарне их не поджидала крепкая спортивная барышня, исполненная материнской заботой о своем подопечном и вооруженная тяжелой фаянсовой миской. Когда Спот схватил Гасси и принял Сапа уже отработанной методике трясти его, миска опустилась ему на голову со звуком, который одни назвали бы глухим, а другие ужасно неприятным. Миска разлетелась вдребезги, но свое назначение выполнила. Поскольку силы спода были, безусловно, несколько подорваны недавним столкновением с преподобным Г.П. Пинкером, он рухнул, как сосенка, топором подрубленная, и остался мирно лежать, где упал. Помнится, я тогда подумал, что этот не самый счастливый день в его жизни бесспорно весьма поучителен, ибо если ты гнида, а спот, разумеется, гнида со дня своего рождения, то рано или поздно возмездие тебя настигнет. Как сказал однажды Дживс, «Жернова Господа Бога мелют медленно, но зато чрезвычайно мелко». В общем, смысл такой. Некоторое время Эмералд Стокер стояла, созерцая дело своих рук с улыбкой удовлетворения на лице, и я ее не осуждал за самодовольство, ведь она, несомненно, показала в этой борьбе высокий класс. Но вдруг вскрикнув «Ах ты, Господи!», она скрылась, как вспугнутая во время купания нимфа. Минуту спустя я понял, почему она так торопилась. К месту событий приближалась Мадлен Бассет, А какой поварихе захочется объяснять хозяйке, почему она нахлобучивает фаянсовые миски на головы хозяйкиных гостей? Мадлен остановила взгляд на останках, и глаза у нее увеличились до размера мячиков для гольфа. Она так посмотрела на Гасси, будто перед ней стоял довольно несимпатичный серийный убийца. — Что ты сделал с Родериком? — выпросила она. «А — А? — сказал Гасси. — Я говорю, что ты сделал с Родериком. Гасси поправил очки и пожал плечами. — Я? — Просто немного наказал его. Он сам виноват. Можно сказать, напросился, и мне пришлось дать ему урок. «Ты негодяй!» Ничего подобного. Он мог бы убраться вон. Не трудно было сообразить, что его ждет, раз я снял очки. Когда я снимаю очки, каждый знает, что надо бежать, спасая жизнь. «Ненавижу тебя!» «Ненавижу!» — скричала Мадлен. Честно говоря, я думал, что эту реплику можно услышать разве что во втором акте мелодрамы. «Неужели?» — поинтересовался Гасси. «Да, ненавижу!» «Ты мне отвратителен!» «В таком случае, — сказал Гасси, — я немедленно съем сэндвич с ветчиной!» И он так смачно впился зубами в мясо, что меня передёрнуло, а Мадлен пронзительно завизжала: «Это конец!» Тоже фраза, которую нечасто услышишь. Когда чувства бывших возлюбленных накаляются до такой степени, стороннему наблюдателю разумнее всего бесшумно удалиться, что я и проделал. На подъездной аллее мне повстречался Дживс в стифенном автомобиле. Рядом, с видом шотландского проповедника, негодующего на грехи наши, восседал пес Бартоломью. «Добрый вечер, сэр», — сказал Дживс, — «вот возил парнишку к ветеринару». Мисс Бинг тревожилась из-за того, что он укусил мистера Финкнотла. а вдруг у животного какая-нибудь заразная болезнь. Рад сообщить, что доктор нашел его безупречно здоровым. Дживс, я должен вам ужасную поведать повесть. Неужели, сэр? Лютне нема, сказал я, чтобы сразу ввести его в курс дела. Когда я кончил свой рассказ, он согласился с тем, что положение вещей вселяет сильную тревогу. «Боюсь, что ничего уже нельзя сделать, сэр». В глазах у меня помутилось. Я привык к тому, что Дживс решает все проблемы, даже самые щекотливые, и его признание меня просто подкосило. «Вы в растерянности?» «Да, сэр». «В тупике?» «Совершенно верно, сэр». Возможно, в дальнейшем я буду в состоянии предложить соответствующий план действий, дабы поправить сложившееся положение, однако в данный момент с огорчением должен констатировать, что в голову мне ничего не приходит. Весьма сожалею, сэр. Я пожал плечами. На душе у меня кошки скребли, но я сохранял мужество. Ничего, Дживс, не ваша вина, что вы не можете найти выход. Поезжайте, Дживс. Сказал я, и он стронулся с места. Бартоломью на прощание взглянул на меня с высокомерным неодобрением, будто хотел спросить, позаботился ли я о спасении своей души. Я побрел в свою комнату единственное место в этом ужасном доме, где можно отчасти обрести хоть что-то похожее на мир и покой. Вулканическая жизнь, кипевшая в тот Литауэрсе, совсем меня доконала, и мне хотелось побыть одному. «Должно быть, я провел в покое и мире около получаса, прикидывая, нельзя ли как-нибудь поправить мое бедственное положение, когда из вихря эмоций, так выразился однажды Дживс, владевших мной, выявилась одна связная мысль, а именно, если я сию минуту не пропущу глоток спиртного, то умру на месте». Надо сказать, что как раз настал час коктейля, и какой бы жлоб ни был папаша Бассетт, но аперитивами он снабжал своих гостей исправно. Правда, я обещал Стифи не попадаться ему на глаза, но я же не подозревал, какая беда меня постигнет. Приходилось выбирать, обмануть доверие Стифи или погибнуть, и я предпочел первое. В гостиной у подноса, заставленного бутылками, Сидел папаша Бассет. Облизывая пересохшие губы, я поспешил к столу. Сказать, что при виде меня старикашка обрадовался, было бы преувеличением, но спасительные влаги он мне все-таки предложил, и я с благодарностью ее принял. Неловкое молчание длилось минут двадцать, и когда я, прикончив второй стакан, выуживал оттуда оливку, вошла Стифи. Бросив на меня короткий и укоризненный взгляд, из чего я понял, что навсегда утратил ее доверие, она обратилась к папа Шибасату. — Привет, дядя Уоткин. — Добрый вечер, дорогая. — Решил промочить горло в ожидании обеда? — Да. — Напрасно надеешься, — сказала Стифи. — Сейчас объясню, почему. Обеда не будет. Повариха сбежала с Гасси Финкноплом.